Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия» Иночество Эпиграфы «Для меня жизнь — Христос» Послание к филиппийцам, глава 1, стих 21 Свет инокам — ангелы, свет мирянам — Иноки. Древние извлечения. Поскольку настоящие очерки предназначаются преимущественно для христиан, живущих в миру, об иночестве мы будем говорить лишь очень кратко. Те из христиан, которые особенно усердно искали спасение, обычно, начиная с конца третьего столетия, стремились к. порвать с лежащим возле миром и уйти в монастырь или в пустыню. Этим оправдалось предсказание тайновица. «жена», то есть Церковь Христова, «убежала в пустыню». Откровение, глава 12, стих 6. По мнению преподобного Симеона Нового Богослова, духовный опыт, мистические переживания — могут иметь как живущие в безмолвии, так и живущие среди мира. Однако пребывание среди мира и заботы мирские служат препятствием для тех, которые желают жить по Богу. О том же говорит и оптинский старец Варсанофий. Высшего блаженства могут достигнуть только в монастыре. Спастись и в миру можно, но вполне Убелиться, омыться от ветхого человека, подняться до равноангельской высоты, до высшего творчества духовного в миру — невозможно, так как весь уклад мирской жизни, сложившийся по своим законам, разрушает, замедляет рост души. Поэтому-то до равноангельской высоты вырастают люди только в лабораториях, называемых монастырями. А пустынник Никифор из книги «Граждане неба» Валентина Свинцицкого говорил, «Плохо живут в монастырях, а все лучше, чем в миру. Над миром можно подняться только на известную высоту. Если мир низок, то подняться над ним люди высоко не могут». И очевидно, что в монастыре можно с большим успехом и с большей легкостью осуществить христианский идеал полной сердечной отданности Господу. Итак, хорошо, если иноку удается уединиться в монастыре, в пустыне, скрыться от людей мира. Там ничего не будет мешать ему в молитве, богомыслии и обуздании плоти воздержанием и постом, Там не будут касаться его житейские буи, суета, страсти и пристрастия мира. Но что же такое инок? Инок — это значит «иной, отличный от других, отличный от мира». Инок — тот, кто всего себя отдает Богу и всю свою жизнь, и душу, И сердце, им он дышит, ему отданы мысли, ему посвящена жизнь, им движется воля, к нему стремится сердце. Иночество или монашество есть великое таинство, ангельский чин души человеческой, обручение ее при жизни Господу. По словам преподобного Феодора Студита, Монашеский образ жизни — это третья благодать, небесная жизнь на земле, сведение ангельского мира на землю, достижение того, что по существу своему лежит уже за пределами земного. А вот как определил иночество оптинский старец отец Варсонофий — Монашество есть блаженство, какое только возможно для человека на земле. Выше этого блаженства нет ничего. И это потому, что монашество дает ключ к внутренней жизни. Блаженство внутри нас. Надо только открыть его. Полное блаженство на небе, в будущей жизни — но нижняя ступень его уже на земле. В той жизни оно только продолжается. Девиз инока — это девиз апостола Павла «Для меня жизнь — Христос и смерть — приобретение». Смерть тела поэтому не должна пугать инока. К ней он готовит себя всю жизнь — омывая слезами покаяния своей духовной одежды и запасаясь елеем, Духом Святым Божиим, чтобы не остаться вне брачного пира. Но не тем только отличается инок от мирянина, что живет в монастыре. Можно жить в монастыре, выполнять все иноческие обеты, соблюдать все правила и обычаи монахов, и все же по духу быть мирянином. Как говорил старец Засимый строится Сергий Вилавры, Монашеская одежда, постриг — все это не делает человек монахом. Вступивший на этот путь должен подражать жизни ангельской, жить в непрестанной молитве, в любви ко всем людям, исполнять все добродетели, пребывать в смирении, считая себя за ничто, никого не осуждать и всеми силами с помощью Божией Стараться о спасении ближних своих, вот почему старец Варсанов и Оптинский различал внешнее и внутреннее монашество. Он говорил: сначала нужно упражняться во внешнем монашестве. Перешагнуть его и приступать сразу ко внутреннему нельзя. Нужно потерпеть всякие скорби, унижения, озлобления внутри себя от дьявола осовнее, от неразумных собратьей. Сначала нужно пройти весь искус. Иногда даже будете чувствовать отвращение и ненависть к монашеской жизни. Нужно испытать борьбу со страстями, стяжать смиренное о себе мнение и многое другое. О конечной цели инока так говорит епископ Игнатий Бринчанинов — Содержать в свободе сердце от всего земного нестяжание и молчание, обратившееся в навык, дают свободу непрестанно глядеть в сердце. Вот живой образец истинного безмолвника, истинного инока, мертвеца для мира, таинственного священника и архиерея, приносящего Богу непрестанную жертву глубоких святых помышлений и чувствований, и жертву превысшего их сердечного и умного молчания, за которым непосредственно Бог. Люди мира часто обвиняют иноков в эгоизме. В заботе только о своем спасении, о своей душе, в том, что иноки чуждаются и бегут мира, не хотят помогать спасению других. Но тех иноков, которые уходят от мира в пустыню, в затвор или в полное уединение, их упрекать нельзя. Ведь Господь в своей притче называл мудрыми тех дев, которые отказались поделиться елеем с неразумными делами. Эти девы боялись того, чтобы не случилось недостатка елея как у них, так и у неразумных дев. Как объясняет преподобный Серафим, елей — это дух святой, очищающий и освящающий душу христианина, мудр тот, кто боится того, что среди людей мира он не сможет накопить этого божественного елея, так необходимого душе при будущей встрече с женихом души своей со Христом. И если он, сознавая свою немощь и духовную бедность, бежит от тех, кто не дает ему возможности скопить елей, то он прав и мудр, по словам Господа». Здесь надо вспомнить о словах Господа, который повелевает нам вырывать глаз, отсекать руку и бросать их от себя, если они соблазняют христианина, чтобы спасти тело от гиенной ценой гибели одного из членов своих. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 23-30. Это также можно понимать как одобрение мудрого ограничения себя в общении с членами семьи, и людьми мира при боязни от них соблазна. Вместе с тем надо помнить и о том, что монахи, уединенники, затворники, отшельники, после периода внешнего монашества и очищения себя от страстей и пристрастей, посвящают свое время преимущественно молитве за страждущий мир, который и удерживается от бедствий, по словам преподобного в Арсенофе Великого, Именно этими молитвами. По словам старца Варсонов и Оптинского, «монашеством держится весь мир. Когда монашества не будет, то настанет страшный суд». Как пишет старец-хемонах Силуан, «Монах — это молитвенник за весь мир. Он плачет за весь мир, и в этом его главное дело». тоже понуждает его плакать за весь мир. Понуждает Господь Иисус Христос, Сын Божий. Он дает монаху любовь Духа Святого. И от этой любви сердце монаха всегда печально о народе, потому что не все спасаются. Что есть безмолвие? Безмолвие — Это непрестанная молитва и пребывание ума в Боге. Отец Иоанн Кронштадтский всегда был с народом, но он был больше в Боге, чем многие пустынники. Если любит душа народ и жалеет его, то молитва не может прекратиться. А преподобный Нил Синайский пишет, «Монах тот, кто от всех, отделяясь, Со всеми состоит в единении. Монах — тот, кто почитает себя сущим со всеми и в каждом видит самого себя. Блажен инок, который на достижение спасения и преуспеяния всех взирает как на свое собственное. Инок должен забыть себя. При этом он должен забыть не только себя, но и отрешиться от родственных связей ради молитвы и служения всему миру. Характерным примером для этого является иеромонах Адриан из югской Дорофеевской пустыни. Он жил с 1800 по 1853 год. В его жизнеописании упоминается о следующем случае. «Будучи сам нестяжательным, Отец Адриан и родным своим не давал ничего из того, что ему служили почитатели, отдавал все в обитель и бедным. Родные на это обижались. Просили за них отца Адриана и знакомые ему дворяне. Но инок был верен своим обетам и в разъяснение своего образа действий так говорил. От мертвеца и нитки не посмеет пожелать, а монах для мира мертвец — том я не враг моим родным, чтобы через монастырские вещи вносить огонь в их дом. не это вещи мирские. Пожжет монастырское. Как-то сестра со слезами попросила чего-либо у него. Отец Адриан, сострадательно указывая на безрукавную курточку, сказал ей, что ты выпросишь у мертвеца. У меня ничего нет, кроме вот этой одежды. Тогда я на память хоть ее Он отдал, но прибавил. дать ты, я, пожалуй, дам тебе. Да она принесет тебе огонь, хотя не в дом, а в снопы на поле». И что же? На другой день у этой женщины сгорел лавин со снопами. Монашество неразрывно с безбрачием. Про состояние же девства Так пишет святой Димитрий Ростовский. У ангела отними крылья, будет дело. К деве приставь крылья, будет ангел. Надо однако помнить, что не все вмещают слово сие. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 11. И, как поясняет апостол Павел, каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Поэтому каждому надо в свое время решать вопрос, имеет ли он призвание быть безбрачным? Имеет ли он что нужно для построения задуманной башни? И силен ли он с десятью тысячами противостоять идущему на него с двадцатью тысячами? Евангелие от Луки, глава 14, стихи 28-31. Следует предупредить, что труден вопрос о возможности принесения обета в безбрачие. Часто случается, что люди пробовали строить, и потом оказались бессильными и оставляли задуманное. Поэтому и старцы далеко не всех благословляют на подвиг девства, Однажды к преподобному Серафиму пришли две девицы. Одна из них, уже не молодая, просила благословения для поступления в монастырь. Другая юная и не думала о монастыре. Но старец благословил идти в монастырь молодую, а пожилой дал совет вступить в брак, в котором предсказал ей счастливую жизнь. «А в монашество нет тебе дороги. Монашеская жизнь трудна, и не для всех выносимо», — заключил преподобный. И на деле все произошло так, как он предсказывал. Поэтому при выборе пути нельзя полагаться на одно желание, но необходимо проверять его через советы старцев или духовных отцов и искать для себя через них воли Божией. В некоторых случаях уход в монастырь должен отлагаться до благоприятного момента. Не могут в монастырь уходить родители, пока их дети еще требуют попечения. Не может уйти выноки один из супругов, если другой не хочет последовать за ним. Не могут ранее времени уходить в монастырь и дети, если родители их не могут обходиться без них. Так преподобный Сергий ушел в пустыню лишь после смерти своих родителей. Благо иноку, если он вступил на этот путь еще в чистоте девственности. Преподобный Серафим говорил, велик подвиг девства перед Богом. Девство — есть состояние равноангельское. «Вместе с тем жизнь в девстве гораздо исполнимее и малотруднее жизни брачной», — говорит святой Григорий Палама. имея в виду, конечно, именно трудность сочетания брачной жизни с жизнью всецело в Боге. Но он же добавляет, можно и в супружестве живущем достигнуть такой чистоты, но весьма с большей трудностью. Поэтому можно думать, что идеальный брак с посвящением себя воспитанию детей в полноте благочестия и страха Божьего, может быть, будет не меньшим подвигом, чем иночество и девство. Супруги в этом случае подражают, кроме подвига девства, самой Богоматери и выполняют и весь долг христианина и полноту обоих первых заповедей, любви к Богу и ближнему. Инок же и девственница — это евангельская Мария, сидящая у ног и слушающая Спасителя. Пусть ее часть — лучшая часть, но все же только часть предназначения человека. Здесь идет речь, однако, о рядовых иноках. Те же иноки, которые молятся за мир, и в особенности пастыри, старцы, гумины, и епископы, выполняют в своем служении, конечно, также обе первые заповеди и достигают и полноты служения, и наибольшей сердечной чистоты и близости к Богу. Но рядовой инок пусть преклонится перед подвигом и тех, кто в миру от всего сердца служит Богу и несет крест духовного воспитания молодого христианского поколения. Психологическое обоснование иночества хорошо изложено в книге Евгения Поселянина «Пустыня» где он описывает жизнь фиваитских пустынников египетских третьего и четвертого веков. Евгений Поселянин пишет, «Прочтя эти сказания о жизни первых отцов, иной читатель, привязанный к миру, невольно содрогнется и скажет себе, «Господи, за что такие терзания? За что это постоянное изощренное мучительство себя?» «Да». Жутко нам, живущим в миру и любящим этот мир, хотя бы с самых возвышенных и чистых его сторон, жутко нам читать о том, как отказывались люди от всего, что по общим понятиям составляет цену жизни, от всего, что ее красит, веселит и вдохновляет. Что может быть дороже для человека, как общение с людьми? А они уходили в пустыню. Сколько великих духовных наслаждений, самых тонких и высоких, мог бы позволить себе при своем положении преподобный Антоний, не греша! И как он, той радостью, какую тогда испытал бы, прославлял бы Бога, первоисточника всего светлого и прекрасного! Ибо разве великое разнообразие мира Перемены климатов, столь непохожих друг на друга в отдельных странах, особенности быта — все, что составляет для человека предмет восхищения в путешествиях, которые являются одним из главных удовольствий богатых людей. Разве весь этот блеск мира и богатство его красок не созданы непостижимой мыслью Творца? Или человек — предаваясь высоким волнениям, какие возбуждают в душе созерцание создания искусства, тоже удел богатых людей, погрешит чем-нибудь против Бога, вложившего в Него это стремление к дивной гармонии и чувство счастья перед совершенной красотой? Или Тот, кто первое свое чудо сотворил на браке в кани Галилейской, осудил бы Антония, если бы он создал себе семью и воспитал в своих детях верных Божьих работников? Да. Бог не осудил бы всех этих людей, которые бы могли спастись, если и взяли бы от жизни то счастье, которое... доступно христианину и который христианину именно и доступнее, чем другим людям. Но они сами не могли взять этого счастья, потому что их мысль была слишком прикована к другому. Есть характеры удивительно цельные. Есть мысли, проникающие всю до мелочей жизнь таких цельных людей. Все прекрасное, радостное и утешительное в жизни было заслонено для них одним воспоминанием, одною мыслью, одним образом, образом Христа распятого. Пусть веселое солнце пригревает землю, И весна идет над полями, Рассыпая благоухающие цветы. Пусть волна глубокого залива Нежно плескаясь у ног зовет вдаль В чудные, незнакомые страны. Христос распят. И исчезают в этом слове радостные внушения весны, И светлые посулы, увлекающих вдаль волн. Пусть раздались сладчайшие звуки, Какие слышало на земле людское ухо. Пусть соловей рассыпает Свои тревожащие сердце трели, Или со струн срываются, затихают, растут И снова силятся и рвутся вперед звуки. Речь души, более выразительная и могучая, Чем слабое и бледное человеческое слово, «Христос распят. И что? В ушах человека, перед которым вечно живою стоит Голгофа, может заглушить страшный звук гвоздей, вбиваемых в распростертые руки Бога-человека. Пусть яркими красками рисуется человеку счастье семьи, пусть манит его к себе картина тихого вечера, обаятельное, насиженное семейное гнездо, обожаемая жена, любимые дети — Христос распят. И как же не доказать Христу, что Он ни один, не оставлен, что есть люди, которые готовы забыть все в мире, чтобы стоять у Его креста, страдая Его страданием и упиваясь благодатью Его искупительной жертвы? Так должны были думать эти люди. Мир был для них пуст, один лишь Христос распятый, влёк к себе их прямые и верные сердца. И только они, бессмертные, знают, какую усладу нашли на земле в созерцании этого таинственного и вечного креста. И что сказал им тот, кому они отдали кратковременный свой век, когда они пришли к нему после жизни, полной невыразимых пыток и невыразимого счастья.